Более это откладывать невозможно. Президент замолкает. Я разглядываю всех, кто собрался на противоположной стороне стола. Стулья заняты не все, и я надеюсь, что они просто пусты, а не кто-то не доехал до точки назначения по случаю гибели. У стен стоят вооруженные люди. Думаю, именно о них говорил Закари, предупреждая меня о расстреле. Украткой разглядываю президента.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 Но Келлер останавливает меня. «Оставь!» Снова не перечью ему, Бросаю взгляд на рюкзак, словно он мог сбежать. Закари откидывается на спинку, расстегивает пару пуговиц на рубашке и, пристально смотря на меня, произносит «А теперь расскажи мне, для чего ты здесь на самом деле?»